Глава 5. Поединок. Третий этап получился самым яростным и стремительным из всех. Соперники уже подстегиваемые такой близкой победой, выкладывались на полную, совершенно не щадя ни себя, ни соперника. В этом же этапе встретились примеченные мной ранее Шинрана с фелетовой шкурой и Янрана с синей. И, к моему великому удивлению, Янрана держал верх в этой схватке. Как и все прочие разы, он просто взял своего соперника измором, и как бы тот не выжигал воздух, как бы не атаковал своими невидимыми раскаленными струями, Вёрткий Генрана прекрасно уклонялся от любого приема. В конце концов, у Шенрана иссякли силы, и он пропустил тот заветный момент, когда левитирующий соперник решился на свою атаку. Шенрана выбыл из турнира. Чёрный Генрана же прекрасно справился со своим соперником, тоже, между прочим, магом воздуха. Хотя тот довольно неплохо владел доступным ему арсеналом чар и быстро передвигался по арене, Генрана с красной повязкой на глазах Казалось, постоянно контролировал, где находится его соперник, и всякий раз пытался достать его своими лианами. Собственно, и на этот раз он распырался с соперником подобным образом. Ухватив его лианой за лапу, он со всего размаху приложил его о землю. На этом, собственно, поединок и был окончен. Заглянув по завершении третьего этапа в загон с участниками, я с удивлением увидел, что там осталось всего 16 рана. Это у меня совершенно не вязалось с тем количеством, что я примерно прикидывал, когда турнир только стартовал. Объяснение напрашивалось только одно. Некоторые участники, вероятно, не обладая достаточным количеством времени или завышенной самооценкой по поводу своих способностей, даже в случае победы добровольно покидали турнир, прекрасно понимая, что выиграть его им не дано. А тратить время в ожидании не хотелось. Наверное, градоправители и поступили умно. объявив о дополнительном призе только после того, как подавляющее большинство участников отсеялось. видно тоже не улыбалась сидеть здесь до посинения. Дальнейшие поединки велись без объявления следующего этапа. Зрители, вероятно, уже и сами могли видеть, сколько осталось участников и сколько раз им предстояло драться. Так что объявление имен, быстрая и яростная схватка, объявление победителя, удаление с поля боя проигравшего. ни одного лишнего движения. Рана, приводивший к чувству о выбывших из турнира при помощи кинжала жизни, выглядел усталым и измученным, что и неудивительно, даже если допустить, что кинжал жизни сильная магическая вещь сама в себе и подпитки со стороны, соответственно, не требующая, все равно его энергию надо было направлять, а то и проводить через себя. Так что я бы не сильно удивился, если бы узнал, что он сейчас... Тихоньком материться себе под нос, кляняя этот турнир на все лады. Мне, наверное, тоже перепадало, ведь из-за меня все участники после отборочного этапа словно с цепи сорвались. Турнир, между тем, стремительно подходил к завершению. И в финале, как я и ожидал, встретились черный Генрана и синий Генрана, И Генрана одержал хоть и не быструю, но уверенную победу. Потому что он перенял у своего соперника тактику и применил против него же. Он взял его измором. Он благоразумно не атаковал порхающего соперника, пока тот был в воздухе, но ему хоть на мгновение приземлиться, как на него тут же набрасывались лианы. Как бы Янрана не маскировался, как бы аккуратно не действовал, едва его лапы касались земли, как Генрана тотчас обращал свой взор к этому месту, и вот тут же атаковали лианы. А Янрана так или иначе приходилось касаться земли. Кое-что, понимая в магии, я прекрасно знал, что просто левитировать Янрана не мог. Это бы слишком быстро съедал запас сил. В итоге большую часть своих левитирующих возможностей он наверняка черпал из импульса прыжка, который многократно приумножал своей магией. И в какой-то момент ему неизбежно приходилось приземляться, чтобы оттолкнуться от поверхности арены и получить новый импульс. И именно этих моментов Генерана терпеливо дожидался, без труда блокируя не особо сильные атаки своего соперника и готовясь поймать его на ошибки. И на пятый раз, когда рано вынужден был приземлиться и на мгновение коснуться лапами земли, Генрана его засек, а в следующее мгновение Летун повторил судьбу предыдущего соперника Генрана. Впрочем, он не сдавался до последнего, и Генрана пришлось целых четыре раза приложить его о землю, чтобы тот, наконец, утих. «Какая замечательная победа!» Форд снова поднялся на ноги. Петриш из района питомников одерживает верх на турнире этой аквоты. Наше поздравление его умением и талантом, и, как и было обещано, дополнительный призовой бой, в случае победы, в котором дитя водной стихии лично выделит день, чтобы одарить победителя своими милостями. Давай, Даймен, твой выход. И Кай легонько меня подтолкнул. Сглотнув, я кивнул и направился вниз. Сейчас я уже немного жалел о том, что вызвался в этом участвовать. все таки полноценных боёв у меня давно уже не было, а этот маг, которому были подвластные и камни и растения, ради такого ценного приза будет биться в полную силу. Впрочем, мгновение спустя я встряхнулся. Ничего, даже если я проиграю, мне это будет полезно. Надо хоть как-то поддерживать тебя в форме, иначе я здесь окончательно закисну и деградирую в овощ. По пути мне пришлось пройти через загон, В котором рано в черных плащах приводили в чувство Янрана, который наверняка до последнего верил, что в финал пройдет именно он. И вот ворота и выход на арену. Мой соперник стоял на положенном месте, мало того, что не стал брать передышку после предыдущего поединка, так еще и не снимая свою красную повязку. Когда я подошел к своему стартовому месту генерала по имени Фетриш, безошибочно повернувшись в мою сторону, Внезапно отвесил мне глубокий уважительный поклон. Я коротко склонился в ответ. И то больше ради того, чтобы завершить это приветствие приемлемо. Я был пленником этого мира. Наверное, уже четвертый месяц по собственному исчислению времени подсознательно этот статус меня неимоверно раздражал, как и бесконечное вынужденное бездействие. И потому кланяться здесь кому бы то ни было, у меня не было ни малейшего желания. «Поединок начинается!» объявил Фартхарас. С удивлением я заметил, что всегда шумевшие до этого трибуны сидели, словно затаив дыхание. Вероятно, всем было интересно, на что способно в бою дитя водной стихии. Выбросив руку в знакомом жесте, Генрана вновь вызвал свои лианы. Призывая из небытия воду для своих защитных приемов, я мимоходом попытался нащупать влагу и в самих лианах. Вдруг удалось бы перехватить их под свой контроль. К сожалению... Подобное оказалось невозможным. Структура этих растений мне была неизвестна, но воды они в себе содержали ничтожно малое количество. Не исключено, что без магического контроля они вообще стали бы совершенно несгибаемыми, как древесные стволы. И потому вызванную воду я превратил в несколько длинных лезвий, которые, быстро окружаясь вокруг своей оси, нашинковали лианы вокруг меня в мелкую стружку, после чего, немедля... я трансформировал вызванную воду в уже привычного голема орла и направил его на соперника. В этот раз я с сожалением отметил, что пентаграммой конвергенции воспользоваться не получится. Едва Генрана заметят, что я пытаюсь закрепиться на одном месте, как он тут же обрушит на меня всю свою магическую мощь. Нет, здесь придется делать упор на постоянное движение и уклонение. Разумеется, Генрана почти мгновенно расправился с моим орлом, натравив на него свои лианы. И голем, потерявший свою форму, тот же потерял и магическое наполнение, осколками падая на землю. Вот только у меня уже сложился в голове план, как основательно затруднить жизнь своему сопернику. Снова вызвав значительное количество воды и обрушив ее на соперника в виде ледяных стрел, я собрал в руках столько силы, сколько мог единомоментно удержать, после чего направил ее в землю. Поверхность арены под нами промерзла, наверное, сантиметров на двадцать, и хотя жар солнца этого мира слишком быстро вернёт всё в исходное состояние, мне десяти минут хватит, чтобы закончить поединок. Генерал не сразу осознал ловушку, что я ему подготовил. Разобравшись с моими ледяными стрелами, он попытался было вызвать новые лианы, и, к его огромному удивлению, вместо десятка крепких стеблей на поверхность вылезли лишь три искромственных обрубка, Остальные просто не смогли продраться сквозь замороженную землю. Я же тем временем вызвал новую порцию воды и превратил ее в легкую катану, готовясь прорубаться к своему сопернику. Здесь, к сожалению, мой любимый шест вряд ли поможет. Фетриш, уже догадавшись, как именно я осложнил ему жизнь, вызвал новые лианы куда толще и крепче предыдущих. Однако по напряжению на его лице я понимал, что на это он тратит куда больше магических сил. Да и сами лианы были толще, сильнее, но вместе с тем медлительнее и неповоротливее. И потому мой поддерживаемый чарами ледяной клинок без труда их разрубал, стоило им приблизиться на расстояние взмаха. Генрана, практически оставшийся без сил, уже ничего не мог мне сделать. И когда я, вызвав новую воду, запустил в него водяной поток, он даже не сумел отпрыгнуть в сторону. Поток воды сбил фетриша с ног. а потом, подчиняясь моему приказу, поднял его и заключил в шар. В итоге Фетриш оказался в водяной ловушке, не в силах сделать нового вдоха. Секунд тридцать он барахтался, пытаясь выбраться, но потом силы его оставили. Тело обмякло, и пузырьки, которые пошли от его лица, явно говорили о том, что Генрана начинает захлёбываться. И когда я, убедившись, что бой действительно окончен, собрался его выпускать, как в этот момент случилось нечто невероятное. Из-под земли, на которой парила водяная сфера, выстрелила новая порция щупалец. Но они не атаковали меня. Напротив, они выстрелили в сферу и, схватив своего хозяина, утащили его под землю. А пока я пытался понять, как это вообще возможно, как позади раздался страшный грохот. Обернувшись, я увидел, как из-под земли вылез огромный ствол, который, оказавшись на поверхности, распустился на десятки лиан. Слишком поздно осознав, что теперь уже сам оказался в ловушке, я попытался отскочить, защититься клинком, вызвать новую воду и превратить ее в лезвие. Все бесполезно. Ни на один защитный прием мне банально не хватило времени. Шквал Лиана брушился на меня, сминая все мои попытки защититься, безжалостно хватая и обвивая за руки и ноги, после чего особо коварная Лиана обвилась вокруг шеи, начиная меня душить. Сопротивляться этому было невозможно. И уже через пять секунд отчаянной борьбы на мои глаза начала наползать чернота. Но в тот момент, когда я уже почти был готов потерять сознание, Лиана внезапно перестала сдавливать мою шею. С трудом открыв глаза, я увидел, как ствол, из которого появились десятки Лиан, трескается, выпуская наружу фетриша. И он подходит ко мне, обращая свой до сих пор скрытый красной повязкой взор. «Что ж, здесь уже ничего нельзя было поделать, он победил». «Я признаю твою победу!» — выдохнул я, из последних сил усилив свой голос магии. Трибуны безмолвствовали. Как видно, случившееся до сих пор не укладывалось у них в голове. Но Фетриш сделал пару движений ладонями, и Лиана, до того меня душившая, начала аккуратно массировать мне шею и затылок. И я с удивлением понимал, что снова могу нормально воспринимать происходящее. Приказав Лианам вернуть меня на землю и убедившись, что я не собираюсь падать в обморок, Фетриш подошел, стянул с глаз красную повязку и опустился передо мной на одно колено. «Я благодарю тебя за этот поединок, дитя водной стихии!» Он выдохнул это с такой силой, что, казалось, его услышали абсолютно все. «До этого момента я и не знал, что способен на подобное. Этому приему я научился во время поединка с тобой, и я благодарю тебя за этот опыт». И вот теперь трибуны взорвались от восторга. Как видно, для них стало шоком не столько победа, сколько открывшаяся возможность Фетриша, который раньше не умел делать подобного. И в восторгах толпы явно слышалось сомнение. Вопрос, который наверняка сейчас задавали себе другие чемпионы. «А что, если и я могу больше?» «Итак, Фетриш побеждает Демиана, возвещает Фартхарес. «И потому он дополнительно вознаграждается его вниманием на весь следующий день». «Наши поздравления и благодарность всем участникам, которые сегодня выступали!» Зрители тут же стали расходиться. Оно и неудивительно. Турнир явно выходил слишком затянутым по времени мероприятием. Фетриш же, почтительно подхватив меня под плечо, повел к загону, где нас уже ждали целители. Рано с кинжалом жизни пару раз коснулся ладонью сначала меня, потом Фетриша. И от этих касаний меня в самом деле словно наполнили новые жизненные силы. И, как ни странно, даже пришло сознание того, что случившееся справедливо. Я сражался ради возможности размяться и развлечься. Фетриш ради возможности напоить свою семью драгоценной водой. Неудивительно, что победил именно он. «С вашего позволения, я зайду за вами завтра», — с почтением сказал Фетриш, когда целители, признав наше состояние приемлемым, с облегчением покинули загон. «Сегодня вам нужно отдохнуть и набраться сил». «Ах, вы не представляете, Дэймон, какое это чудо, какой прорыв в душе! Я и подумать раньше не мог, что способен на такое. Но не буду вас утомлять. Завтра у нас будет возможность побеседовать. Сейчас же мне нужно скорее вернуться домой». Что было совершенно ожидаемо. Наверняка его семья, друзья, соседи спешат отметить это великое событие. А возможно, те его знакомые, что поумнее и дальновиднее, Уже готовится дать ему советы, как правильнее распорядиться моими дарами. Но меня это уже мало волновало. Это была его победа, это были его дары, и он вправе распоряжаться ими так, как считал нужным. А я же... Я, конечно, устал. Но впервые за долгое время это была приятная усталость чувством выполненного долга. А не беспросветная, беспробудная, выматывающая и высасывающая все силы существования... которое я был вынужден вести в этом мире большую часть времени. Мои и уже ждали меня, и сейчас в их взглядах было больше уважения в мой адрес, чем когда бы то ни было. И это было хорошо. Возможно, стоит осторожно предложить свои услуги и их семьям, чтобы наладить с ними отношения. И тогда, возможно, слегка пришпорив обстоятельства своими гипнотическими чарами, мне удастся проникнуть в тайну их источника воды. И хотя это явно случится не сегодня, я все больше убеждался, что следующим шагом к возвращению в Рарх гармонии будет именно раскрытие этой тайны. Значит, нужно действовать в этом направлении. Медленно, осторожно, аккуратно и неизбежно.